Глава 9. В принципе, острые ощущения могут быть гораздо острее скальпелей. Народная примета. Если Гретт суетится к моему приходу и мечется по рубке управления, значит, случилось очередное происшествие. Причем примета эта работала всегда безотказно. Когда я появилась, помощник оглянулся с видом «Как ты могла?» В смысле, свидания с Эльрихом. Вчера вечером я уходила с работы и передавала Гретту бразды правления, не скрывая, куда тороплюсь принарядиться. Так сказать, перышки почистить. И этот взгляд я хорошенько запомнила. Так что теперь читал его без проблем. Слава богу, вчера Терл отговаривать не стал. Ну как не стал? Он несколько раз спросил. «Вы уверены, что Эльрих Дель Хассаль вас заслуживает?» Потом еще несколько раз посетовал. Вот чем наглее варвар, тем больше его успехи у женщин. Видимо, женщины любят, когда мужики откровенно их домогаются и демонстрируют свою озабоченность скользкими шуточками. Стараешься уважать женщину, не давать эмоциям и желаниям волю, чтобы не вести себя как варвар. И тут же какой-нибудь беспардонный варвар тебя отодвинет. И, наконец, на прощание мне прилетело. «Эльрих знает, что я этого так не оставлю». Сегодня Грет так и не снял вчерашнюю гримасу с лица. Видимо, просто забыл, замотался. В конце концов, он один обслуживал Кару все это время. Тут не только лицо, тут свое имя забудешь. Уж мне ли не знать? Комментировать я не стала и сразу же тонизировала Терла вопросом. «Ну, и почему меня выдернули из постели в четыре утра?» «Очень сильно надеюсь не для того, чтобы проверить, насколько далеко зашли наши отношения с Эльрихом или насколько далеко он зашел в меня, а то и даже сработать на опережение, чтобы далеко зайти, он не успел во всех смыслах слова». Грет поперхнулся, покраснел, поджал губы и тихо рыкнул. «Надо быть сдержаней осадила я Терла. «Я сдержан». Обиженно произнес он. «А, то есть, когда ты не сдержан, это примерно как тираннозавр на охоте?» «Вроде того». Докладываю уже, Тирекс!» Террел, имитирующий рычанием и клыками сдержанность. Грет усмехнулся и покачал головой. «А бывают ситуации, когда вы не можете пошутить?» «Дай подумать!» Притворно приложила я руку к подбородку и вскинула глаза к потолку. «Не могу вспомнить. Наверное, все еще впереди. Так что у нас?» «На зангенстане У холомцев серьезная эпидемия. Королевство Ксетта объявило первый уровень биологической опасности. Не помню такого до этого дня. Говорят, юнорцы постарались. Якобы у них секретные биологические лаборатории в Торкиде. Это город в одной из юго-восточных провинций Акавии». В той самой, что отделилась от королевства Ксета и объявила себя независимой. Но продолжала требовать энергию и обслуживание заводов от прежнего государства. А после и вовсе пошла по семи мирью с протянутой рукой, как профессиональный нищий. Уговаривала все страны помочь деньгами, средствами производства, продуктами, наконец. Вот это я понимаю, независимость так независимость. Кто б знал, что девицы на попечении папиков – столь гордые и независимые персоны. Хорошо, теперь нам глаза открыли. Так бы и померли в полнейшем невежестве. Да, их лидер еще не так давно выступал, утверждая, что никогда и ни за что на его территории не будет биологических лабораторий. И все это гнусные инсинуации к Сете. «Вот это я понимаю. Уж лидер так лидер». «Куда там императору холомцев до подобного величия и мощи? Он же ни разу у соседей ничего не клянчил. Да и врать таким твердым голосом и бить себя в грудь не умеет». «Не дорос до правления Акавий. Недостоин, однозначно. Как же быстро все забыли фразочку. Если ты с Йонарцем дружен, то тебе не нужен ужин». Покачала я головой. «Ибо либо убьют, либо угробишь себя эпидемией». В общем, в торке Торкеде лаборатории секретные были, как выясняется в огромном количестве. Кстати, именно Йонарцы и подстрекали Акавио отделиться от Ксетты. Да это все понятно было еще тогда. Просто сейчас все обнародовали. Йонарцы ж много кому помогали. Пролом стать независимыми от чимеров и больше не покупать у тех передовое оружие. Честно и независимо всем завоевателям тыкать в лицо расторгнутым контрактом с поставщиками – сворачивать его в трубочку и плеваться косточками от ягод. Ибо другого-то оружия нет. Потом юнорцы помогали рохцам усилить армию, дабы помочь с перенаселением. Те дураки решили, что завоюют себе еще территории, дабы уютно там расселиться. Юнорцы организовали в Рохии лаборатории для выведения суперсолдат. В общем, после экспериментов о перенаселении Рохия надолго забыла. Затем юнарцы очень сильно помогли мне, когда парализовали заклятием и дали возможность отдохнуть от правления карой. Они такие помощники, такие доброходы. Просто хватаешь шмотки и беги куда подальше. Ну и что там за эпидемия? Опасный вирус. Поражает холомцев и рохцев. Вроде как у них состав крови схожий. Для остальных раз практически безвреден. Лёгкое недомогание, возможно, небольшой насморк. А вот холомцы и рохцы могут умереть без должного лечения. И даже с ним выживают не все. Что-то мне в этой истории не нравилось. То ли паранойя неожиданно разыгралась, а как иначе? Если единственный мужчина, которому доверяешь, все целые полностью, лезет в твой шкаф, достает скелеты и принимается их пересчитывать... Причем детально так, с чувством, с толком, с расстановкой. А потом еще и изучать напоследок. Но почему-то мне упорно чудилось, будто все дороги событий вели в одно место – Волкомет с его секретными разработками. Я совершенно не могла связать эпидемию, даже если в ней виноваты все те же йонарцы с попыткой создать суперармию, которой ни еда, ни отдых не интересны. Солдат, что не нуждаются в женской ласке, не требуют зарплаты, хороших условий и работают на батарейках. Но при этом имеют разум, силы и даже магию настоящих живых гуманоидов. Все старые навыки, память и способности полностью сохраняют. Я это четко по чен увидела. Включая возможность действовать по обстоятельствам, проявлять смекалку и неординарное мышление. А также управлять сложной военной техномагией безупречные машины для завоеваний которых при необходимости легко тупо выключить отобрали аккумуляторы и вся недолга вот опять опять мне упорно чудилось как во время диверсии на каре что все это переменные константы одной большой системы управлений куски гигантского пазла если хотите проклятие Почему у меня в голове так и вертится старая история с рохцами, когда йонарцы предложили свою помощь варварам в создании универсальных солдат? И от экспериментов погибло множество подопытных. Истекало время, заморозка заканчивалась. Потребовались бы новые замороженные солдаты, а их и так собирали десятилетия. Но, похоже, руководство от этих технологий иного и не ждало. Достаточно было запуска на два года. Потом можно других. У юнорцев могли быть замороженные варвары, рохцы. Те самые, что якобы погибли во время предыдущих экспериментов. Даже время плюс-минус совпадает. Насколько я помню, те исследования проводились лет 12-15. Получается, что лежали подопытные в таком состоянии кучу времени. Вот почему заморозка заканчивалась. Новая эпидемия поражала рохцев. Они погибали, а перед смертью ничего не мешало их заморозить. Потом можно и других. Вот именно этих самых других. Айда да айда затейники. Фразу «злые гении» как будто именно для них и придумали. Раз варвары семимирья не раз надавали пощам их армиям, несмотря на все сверхтехнологии, «Надо создать войско из тех самых варваров». Ну а что? Креативно, даже где-то по-своему красиво. И тут выяснилось. Вирусы – не наемники, которые исполняли волю юнорцев на каре. Командам не подчиняются и порой выходят из-под контроля. Впрочем, сейчас от меня требовалось действовать. Руководить, координировать, организовывать. Подумаю над новыми обстоятельствами позже. И непременно обсужу с Олтом и его веселой компанией. Так, отменить все рейсы на Зангистан, в Рохию и оттуда. Всех холомцев и рохцев, что ждут своих рейсов на Каре, пропустить через медпункт. Анализы показывают этот вирус? Да, мазки и кровь. Он уже из известного нам вида, только гораздо более опасный. Так что анализы делаются быстро. Но у нас аппаратура немного, а изолированных... «Я взял на себя смелость изолировать всех холонцев и рогцев на каре до вашего появления». «Правильно сделал». «Ну вот, их много. Примерно пять тысяч. А аппаратов для анализа – пара десятков». «Значит, свяжись с чимерами. Напомни, как мы вчера организовали переброску военной делегации. Прямо сон в руку. И попроси дополнительные медицинские анализаторы. У них их всегда в досталь». «Да, хозяйка». Гретт тотчас занялся делом. Я же связалась с департаментом отелей на Каре. «Да, хозяйка». Дежурный оператор, похоже, Чемер, сразу же отозвался. «Освободи три отеля в зоне синей равнины». «Но... там есть отдыхающие, туристы, что приехали посмотреть Кару, альпинисты, путешественники». «Всех пересели в зону сиреневых хребтов». Там отели более высокого класса, так что отдыхающие не должны жаловаться. Ну да, там дороже, поэтому мест хватит. Больше трети отелей свободны. Объясни, что синюю равнину мы закрываем на карантин после их переселения, что они очень помогут, если соберутся быстро и без эксцессов. От нас плюс к люксовым номерам в зоне сиреневых хребтов бесплатные вип-обеды, по системе «все включено» и экскурсия на вредную гору. Разумеется, оплата отелей будет по той же такси, что и прежде. Да, хозяйка. Освобождаемые отели должны быть готовы к приему посетителей в течение четырех часов. Не позже. Из персонала оставьте только Чимеров, Терлов, Айнов, Землян и Пролов. Холомцев и Рохцев отправьте в медпункт для сотрудников. После анализов поселите в отелях на Синей равнине. Естественно, за счет кары. Это входит в нашу медицинскую страховку. Предоставление полного медпакета в случае угрозы или утери здоровья на службе. Теперь, внимание, записывай. Да, хозяйка. Всех здоровых оставить на карантине в отелях «Вредная гора» и «Вредная гора-2». Это оздоровительные пансионаты. Всех, у кого найдут инфекцию или признаки недомогания, разместить в лечебных пансионатах «Волшебная кара» и «Волшебная кара-2». Там много медицинских капсул. Есть клиники, и персонала должно быть достаточно. Если вдруг чего-то не хватит, списки шлите непосредственно Гретту. Он свяжется с нашими должниками. Террел усмехнулся. Мол, здорово, я воспользовалась неосторожным обещанием чимеров. Не знали те, перед кем одалживаются. Не знали. Все сделаю, хозяйка. Был ответ. Я отключилась и связалась с медицинским отсеком. «Значит так, вскрывайте все экстренные медицинские капсулы и заклятия обслуживания пациентов. Все должно быть в полной готовности. По результатам анализов свяжитесь со мной. Если что-то срочно потребуется, звоните грету он достанет. В смысле, чимеров он сегодня, похоже, достанет». Терл еще раз усмехнулся и покачал головой. «Да, хозяйка». Послышался голос врача, Айны. «Сегодня она была главной среди дежурных медкорпуса». «Добудьте да для потенциально зараженных перчатки и маски. Если не хватит, сразу звоните Гретлиху Олсену. угу Будут как хищники в зоопарке. Без намордника никуда. Зато макияж не требуется. Даже можно не умываться». Я сбросила вызов, и тут же один из скольпов сигнализировал о внештатной ситуации. «Ну да, у нас как всегда. Тра-та-та». Если на каре случилась только одна за день внештатная ситуация, значит, я сплю и вижу прекрасный сон об этом. «Что у вас?» Связалась я с охраной, глядя, как пассажиры и провожающие беснуются в двух смежных залах. Толпы народа метались, спорили. Похоже, аж драка назревала. «Вроде даже Грета нет на территории, а драка есть?» «Прямо разрыв шаблона». Эррол в третий раз качнул головой и посмотрел с видом «Какая же вы язва!». Я ответила взглядом и горжусь этим. В эту минуту на главный кольп позвонил Эльрих по служебному каналу. «Вот же шельмец!» На все его 124 звонка и кучу сообщений со вчерашнего дня я не ответила. А вот такой вызов не принять я просто не могла. У меня банально не оставалось выбора. Главный Кольп транслировал все сообщения от разных служб семимирья которые имели доступ к такой связи. Надо ли говорить, что спасатели стояли в этом списке едва ли не первыми? грэт выпрямился, прищурился и наблюдал так, словно подозревал. В раю серьезный разлад. «Что тебе?» Раздраженно уточнила я у Эльриха, наблюдая, как обстановка в залах Кары, где случилась смута, продолжает здорово накаляться. Охрана сдерживает, что-то объясняет. Но там явно требуется мое личное присутствие. У вас серьезная внештатная ситуация. Может, помощь МЧС пригодится? Вдруг у вас случится паника среди пассажиров или бунт среди тех, кого требуется изолировать? Да, не спится мужику в пять утра. Прямо горит по работе. Практически как сверхновая. Ни себя не жалеет, ни окружающих. Беспощаден в своей доброте. «Ты спать в это время не пробовал?» «Говорят, неплохая штука. Сон в пять утра, даже очень неплохая. Многим нравится, я узнавала». «Линнея, я... Послушай». Грет прямо весь сосредоточился на нашем диалоге. Аж замер статуей. «Тебе делать нечего?» Зыркнула я на помощника взглядом. «Всем, у кого мало забот, я добавлю» э э я просто подумал», — мямлил Терл. «Не думай, у тебя не хватает таланта», — рыкнул Эльрих во весь динамик так, что у меня даже уши заложило. «Я смотрю, ты так талантливо думал, что сегодня извиняться приходится», — парировал Терл. «А ну всем молчать!» «Вот теперь уже я рычала практически как варвар семимирья. Чёрт побери, с кем поведёшься!» «Еще немного, и стану приезжать к президентам разных государств семимирья и начинать распоряжаться их армией, полицией, их женами, наконец!» «Значит так, грет. то, что ты наконец-то решил думать, это похвально. Только думай, пожалуйста, о работе и не вслух. Не поверишь, есть такая методика – думать. Сейчас поступят сообщения из медблока, из гостиницы и прочее, прочее. Потребуется решать ситуацию, добывать все необходимое». «Мне надо разобраться с беспорядками». «Беспорядками?» – оживился Эльрих. «Значит, нужна моя помощь». В его голосе слышалась такая радость, что Гретт аж споткнулся, налетел на стол, и тот опрокинулся на пол. Бзынь! Кружка термоса с моим чаем встретилась с Полом, поздоровалась и покатилась дальше, видимо, поприветствовать ближайшую стену. «Варвары и беспорядок!» Эти два слова в одном предложении могут звучать только так. «Варвары, прекратите нарушать порядок!» Сделала я замечание Терлу. «Так тебе все-таки нужна моя помощь?» Снова спросил Эльрих уже куда менее уверенно. «Я могу даже связаться со всеми службами кары, не расколотив весь командный пункт в дребезге». Гретт собирался ответить, но я опередила. «Очень нужна!» «Ты мне безумно поможешь, если мы сейчас закончим беседу, и ты не станешь приезжать на кару». линея все вопросы и обсуждения позже. Мне некогда. Если ты и правда ко мне относишься так, как утверждал, сейчас мы прекратим разговор. И ты станешь ждать моего вызова, прежде чем рваться сюда». Отрезала я. «Потом мы все хорошенько обговорим и разберемся в личной ситуации». «Нет, мне очень нравилось, что Айн беспокоился и что при первой же нашей проблеме связался с предложением помощи. Но наши отношения слишком запутались. Мне нужно было все обдумать, пережить, успокоиться, наконец. А то ситуация грозила перерасти в анекдот. А вы не хотели развестись за тридцать лет брака? Нет, а вот убить множество раз». линея Эльрих «Хорошо». Голос Айна дрогнул, и мне это снова понравилось. «Так тебе и надо, чертов варвар. Нечего рыться в моем нижнем белье. Я его не всегда ношу. Но это пока тебя не касается. Я ведь о твоих бывших не спрашивала». И тут, словно ответом на мой вопрос, на главный кольп, с которого информация транслировалась на всю кару, начали прилетать сведения. Даже Грейт ошарашенно смаргивал и нервно глотал. Похоже, и он подобного не ожидал. Эльрих дель Хасаль, наследник древнего рода Айнов Эдемии, планета Нирвал, в походах и вне встречался с разными женщинами, но в основном не дольше месяца. Самые длительные отношения с Брунхильдой Сен Романи из прославленного рода генерала Романи разошлись по-мирному спустя два месяца. Эльрих сообщил, что не любит ее, хотя и было притяжение. Брунхильда все поняла правильно. Стоически, как истинная женщина. Попыталась надеть на голову Эльриха тумбочку в виде прощального подарка возлюбленной. Затем попробовала доставить ему на память много незабываемых ощущений ударом церемонного жезла своего отца в пах, дабы Эльрих не забывал о ней. В целом можно сказать, что пара разошлась по обоюдному желанию. Потому что ну какое желание у мужчины после удара в пах? брунхильда ведь не заметила что эльрих увернулся и удар пришелся на стену позади него стена после этого определенная еще долго не могла иметь связи с женщинами боялась бедная первая и единственная любовь эльриха дель хаасаль линея хозяйка вредной горы грет сморгнул и на лице его прописалось выражение а что так можно было еще что нибудь нужно из моих скелетов в шкафу Прилетела на кольп. «А чего? Линейные размеры органа, который так и не смогла поразить Брунхильда из-за отсутствия снайперских навыков, постеснялся выложить?» Пошутила я. «Да не вопрос». На экране начали появляться буквы. «Размер, детород, стой!» Закричала я по той самой связи, которой вначале так нагло воспользовался Айн. Буквы замерли. «Не надо!» Я пошутила. Как скажешь. Я варвар, и своих органов не стесняюсь. Даже при встрече с тобой, когда курок взводится. А стоило бы постесняться. А смысл? Этот воин не подчиняется приказам. Цитата из одного земного сериала добила меня окончательно. Гретт ткнул пальцем в недописанное слово на экране, прокашлялся и уточнил. «Это то, о чем я подумал?» Он правда это написал бы на всю Кару? Вот у него и спроси. Код для вызова знаешь. Даже в бунтующих залах Кары народ ненадолго перестал бесноваться, читая на большом экране подробности личной жизни Эльриха. Последняя фраза произвела, без преувеличения, настоящий фурор. Народ замер в ожидании продолжения. Мне кажется, так вторых частей знаменитых блокбастеров не ждали. Следующие сезоны сериалов-бестселлеров не ожидались таким нетерпением. По-моему, даже новость о двух одновременно вспыхнувших вулканах на Нервале в самое курортное время не вызвала подобного напряженного ожидания продолжения. Хотя тогда речь шла об огромных деньгах, вложенных в отели «Планеты для отдыха». Причем деньгах не только туристов, но и владельцев этих заведений. Некоторые только недавно запустили. Другие же приобрели новые хозяева. Был крупный передел собственности на планете. Вот же, гад! Ну как? Как на него сердиться, если он даже таким образом мне помог? Впрочем, рано еще прощать этого проныру. Ведь влез же в мое прошлое со своими военными сапогами на толстой подошве, потоптался там, сунул свой красивый нос. И хотя затоптал кого надо, Максима, все равно... «Урок освоить должен». В общем, ну не получалось у меня на него всерьёз сейчас злиться. Но и забыть, что Айн мог одним лёгким движением, но ну пусть несколькими движениями в сторону Максима, обнулить всю мою жизнь, запутать её, превратить чёрт знает во что. Ведь нам просто повезло. Буквально внезапно пофартило. Жутко повезло, что Максим не стал предъявлять права на сына. Но мало ли как изменились его жизненные установки за прошедшие годы. Может, одумался и мечтал о наследнике. Повезло, что Камиль не расчувствовался и не захотел узнать отца получше. А вдруг он меня осудил бы за тот глупый курортный роман? Ведь Максим, по сути, меня не обманывал. Разве что в том, как пытался заманить в свой отель в стиле самой древнейшей профессии, которую, как правило, женщины практиковали. Мы оба знали, чем закончится наша интрижка. Оба прекрасно осознавали, что ничего больше именно интрижки между нами нет и не может случиться. Это не было романтическое курортное безумие, после которого сложно жить как прежде. Это было увлечение, в том числе и телесное, с обеих сторон. Это был тот самый эпизод в моей жизни, которым я не гордилась. И ладно бы Эльрих нашел Максима и объяснил ему, кто тут альфа-самец и право на меня в дальнейшем имеет. Да бог с ним! Какой же варвар долетит до середины отношений, не начистив морду соперникам? Реальным, потенциальным и даже бывшим. Чтобы не помышляли даже в воспоминаниях. Чтобы даже их приятные сны обо всяком там непотребстве в обществе пасси варвара сразу же превращались в кошмары после которых с криком вскакивают с кровати в холодном поту и с горячим желанием никогда больше не грезить о том, как они женщины-варвара, ну, в общем, ни о чем приятном не грезить в применении к этой даме. Но привлечь Камиля без моего разрешения, не посоветовавшись, это было по краю пропасти моего терпения, на грани обвала моей жизни». Несколько секунд после того, как Эльрих об этом сказал, были равноценны десяти годам работы на каре. А это вредная гора, в том числе и для нервной системы вредная. Айн не понимал, где границы, за которые нельзя заступать. Где те самые челюсти мезозавра, который как в фильме про парк юрского периода, поджидают тебя на берегу чужого прошлого. Это злило, пугало, будоражило. Но то, как он извинился, был даже готов выставить себя на посмешище, это казалось по-настоящему трогательным. Наверное, даже если бы Эльрих сейчас на коленях передо мной ползал и умолял, даже это не выглядело бы настолько истошным. Варвар, который выступает в роли шута, клоуна, ради женщины. Это куда сильнее, чем все самые страстные и горячие признания, все самые нежные и трепетные извинения. Особенно, если этот варвар еще и начальник большой и важной службы семимирья и его подчиненные узнают обо всем непременно. Ведь даже встав на колени перед женщиной, варвар найдет, как объяснить это другим. Дескать, кровь так отхлынула от верхней части туловища, что нижняя перевесила, а голова закружилась. «Ну вы ж, мужики, понимаете, я брутальный самец». «Самец» — тут главное слово в предложении. Бунт в смежных залах кары затих. Все, кто не уставился на недописанную фразу Эльриха, шептался, показывая на нее пальцем соседу. Я вышла на плата и спустилась на каменном потоке. Завидев меня, толпа расступилась и дала место. А как иначе? Каменный девятый вал — это вам не море волнуется раз, море волнуется два. Тут до второго уже не дойдет. После первого же считать разучишься по причине отсутствия сознания. Что происходит? Уточнила я у одного из охранников, высоченного красивого Айна николы Да вот, пассажиры из отмененных рейсов. В Рохию и на Зангистан. Он красноречиво обвел рукой зал. Ах, ну да, конечно. Не только рохцы и холомцы ездят к рохцам и холомцам. Из толпы послышались возгласы, перекрыли друг друга, сложились в белый шум, и я хлопнула в ладоши каменным сходом. По залам пробежался гром, сродни тому, что слышат альпинисты, когда неподалеку случился камнепад. Даже уши слегка заложило. Стены завибрировали, кресла начали дребезжать, портальные арки немного покачивались. Народ притих. В общем, так. Все зарегистрированы на отмененные рейсы, предоставьте свои полные данные на инфостойках, мы разберемся. Также сообщите, кому нужно вернуть средства за билеты, а кто согласен подождать. Если вы летели на курорт Зангистана, можете выбрать внеочередной рейс на Нервал. Наши специалисты свяжутся с туристическими бюро и найдут вам подходящие маршруты и отели. Толпа немного пошумела, погудела и начала рассасываться в стороны информационных стоек. И тут, прямо через весь зал, ко мне рванул курьер срочной доставки по семимирью в техномагической тележке-погрузчике. Эдаком гибриде наших осьминогов-погрузчиков. Тележек для развоза багажа и лодок. Потому что агрегат имел схожую с лодкой форму и двигался на силовой подушке, не касаясь пола. Народ, который уже было разошелся, начал возвращаться, дабы поглазеть на шоу. Откуда не возьмись, появился сзади меня и недовольно пыхтящий Грет, с лица которого выражение «А что, так можно было?» так и не сошло. Видимо, все остальные более-менее добродушной маски он исчерпал в процессе общения с Эльрихом. Курьер Айн оказался одет в костюм вроде земного средневекового. Синий кафтан, расшитый золотистыми узорами, свободная шелковая рубашка и приталенные брюки. Выглядело очень красиво. Вообще, варварам Эдемии шли старинные земные наряды. Тележка остановилась возле меня. Внутренность ее была скрыта заклятием невидимости и наверняка защищена силовым полем. Курьер нажал пару кнопок на пульте, что располагался на корме, и наружу начали выпрыгивать подарки. Выглядело оно ну, просто феерично. Они словно материализовались из воздуха. Вначале меня окружили гигантские букеты цветов. Причем это были не местные цветы, вполне красивые, но какие-то чужие. Это были настоящие земные ирисы, герберы, розы, орхидеи. Они обалденно пахли, сладковато, немного терпко, с кислинкой и ноткой каких-то специй. А еще от них тянуло ностальгией, моей молодостью на прежней родине. Потом из тележки начали выпрыгивать коробочки с земными конфетами. Это были самые настоящие лакомства моей родной планеты. Орешки в сливочном креме и вафельных шариках, в шоколаде. Обязательно сверху в ореховой стружке. Ассорти с нежной кремовой начинкой. Причем белый, как я люблю. Рахат-лукум! Боже, сколько лет я его не видела! Свежий сразу было видно и ощущалось по фруктовому запаху. Пухлые темные трюфели. Хм, диабет мне в печень. Это был просто невероятный фейерверк сладостей. Последним выпрыгнул живой кольп. Что-то вроде земных роботов, выполненных в виде котика. Его даже покрывала натуральная шерсть. Местные чудеса техномагии подобного рода очень походили на обычных животных и двигались неограниченно, как земные аналоги, без шарниров и прочего. Чары же, чего же вы хотели? Котик поклонился мне и продекламировал. «Дорогая линея позволь вручить тебе эти скромные подарки в качестве извинений и начала конфетно-букетного периода». «Начало?» – удивленно произнесла я. «Ага», – раздался из кольпа кота радостный голос Эльриха. «Начало? И так будет несколько раз в день, пока ты меня не простишь». «А ведь обещал не приезжать и дать мне спокойно работать!» Возмутилась я. «Так я и не приехал. А работать помогаю. Посмотри, народ успокоился, собрался поглазеть на представление. Я могу вписать еще несколько букв. Тогда на каре на несколько часов воцарится тишина». «Эльрих, давай на этом завершим наш конфетно-букетный период». Ты дашь мне подумать, и я сама с тобой свяжусь. Когда? Пока не знаю. Тогда никаких завершений. Это шантаж? Я бы не посмел. Констатация факта, Линнея. Голос его дрогнул. Но не могу я без тебя. Я ж не нарочно. Хотел как лучше. Видишь, я могу достать тебе что угодно и кого угодно». То, что ты можешь достать кого угодно, я знала и раньше. Прочувствовала на собственной персоне. Насчет достать что угодно, сомнений тоже уже не осталось. Уверена, даже неодушевленные предметы начнут искать способ суицида, если ты примешься их донимать. Я придала голосу побольше угрожающих ноток. Хорошо. Я свяжусь с тобой завтра. Как у вас тут интересно все декорировано. А на каре так каждый день или по четвергам? — У нас тут вообще ни дня без веселья. Вот по средам, например, мордобитие. Я красноречиво оглянулась на Грета. — Не даём туристам соскучиться. Буквально живота не жалеем. Он то от смеха болит, то от ударов. Автоматически ответила я и оглянулась на говорившего. — Ах, ну да. — Конечно же. Я и забыла, что сегодня планировала собрать фейкалев, Хаметов и Бистровых вместе со специалистами, чтобы скоординировать действия на Каре. Мне Шельмет явился более чем вовремя во всех смыслах слова. Как мы договаривались, и чтобы заставить фееричное зрелище. Я посмотрела на Чемера и развела руками. Кара гора чудес, произнесла известный туристический слоган. Я уж вижу, Усмехнулся Чимер. «Хм, «Да, отдых мне сегодня явно не светил, потому что едва я успела немного разгрести проблемы с эпидемией, как поспешила вместе с нашельметом в приготовленный заранее зал для переговоров с представителями разумных племен Аты. Нужно было заранее проверить и удостовериться, что все сделано как надо. Если вдруг что, дать специалистам указания. Исправить, доделать, подкрутить». Учитывая размеры старейшин и охранников разумных ящеров, пришлось часть кресел убрать в пол и освободить примерно половину зала. Портальную арку маги камней и земли увеличили где-то в шесть раз. С запасом на всякий пожарный. Старейшины разумных племен Аты сообщили, что им не нужны поглощатели или другие магические приблуды, дабы нормально дышать на каре. И особенную атмосферу создавать не потребуется так же, чтобы уже мы, гуманоиды, надевали техномагические штуковины, дабы адаптироваться к воздуху. Техномагические переводчики в виде клипс нацепили на уши все присутствующие, так что понимание было практически полное. Кто бы знал, что разумные рептилии из аты сыграют в моей жизни такую значимую роль? Да что в моей жизни? В жизни всего семимирья. Значимую, ключевую решающую роль. Мне бы это никогда даже в голову не пришло. Да что там, в подсознание не закралось. Однако судьба любит преподносить сюрпризы, особенно тем, кто терпеть их не может. И тут уже фраза слона я и не заметила» приобретает новые грани, потому что размеры разумных рас аты как раз примерно соответствуют слоновьям. Пока же я наблюдала за фейк-орлиями, хаметами и бистрофами не без любопытства. Общаться с ними было все равно, что общаться, например, с небольшим домиком, который при всем том обладает мимикой, жестикулирует и даже эмоции проявляет. К слову, старейшины племен ящеров явились к нам вовсе не голые, как я предполагала раньше. Хаметы и феркарлии были одеты в накидки постельных тонов, зашнурованные под животом. Бестрофы, что ходили на двух ногах, подобно древним земным рапторам, носили нечто вроде длинных жилеток, совмещенных с расшитыми фартуками. Ткани напоминали гобелены из грубых нитей, сплетенные в сложные, необычные узоры. «Мы не всегда носим одежду, но она у нас есть», — на мой удивленный взгляд ответил один из старейшин, Фея Карлиев. Они отличались от хаметов с желтыми роговыми пластинами на голове. Травоядные изгибали гигантские шеи и даже могли заглянуть нам в глаза. Хищники наклонялись и подавались вперед. Первые оказались общительными и даже приятными. Вторые повадками ужасно напоминали варваров. Дерзкие, резкие, местами уж слишком прямолинейные и нагловатые. И все-таки разумные расы Аты произвели на меня огромное впечатление. Такое же огромное, как и они сами. Я даже перестала понимать, зачем ящером ад и потребовался на шельмед. К концу вполне удачных переговоров я уже на ногах еле держалась. Казалось, этот день никогда не закончится. У меня даже пошутить сил не осталось. А требовалось еще проверить все, связанное с карантином, размещением переездов туристов, результатами медобследования. Замены билетов на рейсы для тех, кто собирался на Зангистан или в Рохию. В общем, к концу работы мне уже самой дико хотелось в медблок, в капсулу. Причем лет эдак на десять. А там хоть трава не расти. Это был тот самый случай, когда, слыша о травка!» На тему «Зеленого луга» думаешь только про отравку. Читая «А вы ходили по вешенке? думаешь повешенки ходили это очередная разработка юнорцев и в общем-то во фразе скоро мы тут все передохнем» уже вопросов где ставить ударение не возникало потому что на передохнуть никто не рассчитывал а вот на передохнуть так запросто еле доползла до дома и тут меня ждал новый сюрприз на пороге мялась взволнованная розалия ну что тут скажешь Если я и помру от физического и психического истощения, по крайней мере, точно не соскучусь.